Глава девятая. Оставшиеся дни до выходных пролетели быстро. Некроманта я почти не замечала, общих занятий у нас не было, разве что лекции. Но и там я не обращала на парня никакого внимания. В моем расписании был упор на ментальную магию. Горгонза нещадно гоняла нас, обучая концентрации. К моему сожалению, давалось мне это хуже всех в классе. «Давай же, Таша!» Снизошла до подбадривания всегда суровая преподавательница. «Удержи шар хотя бы минуту!» Но, увы, из раза в раз становилось только хуже. Магия как будто перестала меня слушаться и откликаться, причем абсолютно. Подготовиться к практике также пока не удавалось. нам поставили слишком много лекций, и после занятий мы уходили уставшие, как после боя. Я старательно заводила будильник на более раннее время, чтобы повторить все лекции перед уроками. Ложилась я же практически за полночь, Несколько раз я даже приставала к девочкам с просьбой помочь. Фрея помогала мне с заклятиями, а Лили с ментальной магией. Близнецы тоже выполняли важную работу, пихали меня в бок, когда я засыпала на общей лекции. К моему ужасу такое случалось уже несколько раз. Ребята считали, что я напрасно себя истязаю и нельзя так много заниматься. «Ладно», — сжалилась надо мной Горгонза, «я дам другое задание». Но тебе нужно научиться концентрации. Без этого ты не сможешь заниматься дальше. «Не пасуй перед трудностями», – шепнул повернувшийся в мою сторону смельчак. «Сегодня мы будем управлять вашими шарами». Горгонза создала четыре энергетических сгустка и направила к столам ребят. Перед каждым оказалось задание, кроме меня. «Попробуйте сначала описать дугу, а потом заставить их следовать один за другим по кругу, закольцевав». «Если ошибается один, остальные сгустки тоже выйдут из строя. Это одно из сложнейших практических заданий для новичков. С тобой, Таша, мы будем работать отдельно». Передо мной возник небольшой графин с водой. «Энергетические сгустки довольно просты в управлении», – начала рассказывать Горгонза. «Но по какой-то причине твоя магия выходит на конфликт с их наполнением и не дает тебе работать. Вода в этом смысле проще». Мало кто знает, что сама по себе вода – это в чистом виде природная энергия. Она совместима абсолютно с любой магией и не входит с ней в раздор. Поэтому сейчас тебе нужно будет поднимать одну за другой по капле из этого кувшина. Возможно, у тебя не получится, но, тем не менее, с водой проще обращаться. Концентрация работает здесь практически так же. Подними воздух хотя бы пару капель. Из тебя сегодня хватит. Будешь тренироваться в свободное время. Тут в классе послышался хлопок. «Ну что ж, я тебя оставляю. Эти балбесы сейчас мне тут весь кабинет разнесут». Я посмотрела на ребят. У кого-то из них затормозил энергетический сгусток, и остальные влетели в него, образовав энергетически заряженную хлопушку. Сосредоточившись на кувшине, я стала потихоньку вытягивать одну за другой капли воды на поверхность и поднимать воздух перед собой. Вскоре вокруг меня образовалась цепочка из маленьких капелек, С каждой каплей удерживать их становилось все легче и легче. Я уже практически не концентрировалась ни на чем, лишь слегка поддерживала цепочку в пространстве, чтобы она не колебалась. В какой-то момент новые бусины воды перестали подниматься из графина. Я пригляделась и поняла, что вода закончилась. Может, попробовать заставить ее двигаться? Я аккуратно потянулась сознанием к цепочке, и та легко отозвалась и поплыла в нужную сторону. Ко мне подошла горгонза. «Просто удивительно! Ты достаточно хорошо управляешь водой, практически не концентрируясь. Попробуй еще раз с энергетическим сгустком». И она, создав небольшой шар, отправила его ко мне. Я почувствовала его приближение, энергию, что бурлило внутри и пыталась вырваться наружу. Как только я потянулась к ней, она вышла из-под контроля. Мяч начал гореть, а в аудиторию повалил дым. горгон заставила все взмахом руки и подошла ко мне. «Я думаю, тебе нужно больше заниматься, Таша», — сказала мне преподавательница. Вместо того, чтобы концентрироваться, ты начинаешь наполнять сгусток магией. По форме он напоминает шар, и внутри находится энергии ровно столько, сколько студент первого курса может удержать. Но ты, вместо того, чтобы сконцентрироваться и удерживать его, пытаешься вкачать еще больше энергии. Рано или поздно сгусток лопнет». После занятий с Горгонзой мое настроение опустилось до шкалы «всё идет совсем не так, как надо, но мы можем это исправить». До отметки «один шаг» до получения клейма мага, который совсем не маг. В голове была куча мыслей. Нужно было решить вопрос с некромантом, каким-то образом отделаться от Греты и ее ядовитых взглядов в мою сторону, а еще проконтролировать, чтобы близнецы не слишком разошлись и не натворили дел, прикрываясь моими именинами. Ну и приоритетно острый вопрос — получить, наконец, ответ на свое письмо. Надеюсь, мелкий проказник не проигнорировал меня. Я решила побродить по саду. Всё равно одним моментом все проблемы я не решу, а сойти с ума от беспокойства вполне возможно. Я свернула на одну из малоприметных аллей. Встречаться ни с кем не хотелось, а в голову начали закрадываться недостойные магомысли. Сдаться и уехать? Вернуться домой под родное крыло? Матушка с батюшкой будут рады. Они никогда особо ничего от меня не требовали, давали свободы, сколько захочу. Конечно, и трёпку иногда могли задать знатную, но это только когда шалости совсем за грани разумного выходили. Иногда мне даже казалось, что я росла, являясь сорняком в цветнике. За мной внимательно присматривали, хуэлили и лелеяли, а я была сорванцом, мечтала о приключениях. А мои слишком лояльные родители поощряли мои порывы. Батюшка искренне верил, что его торгово-купеческий талант поможет уберечь нас от всех невзгод. По крайней мере, на примере с матушкой это работало. Выбор новой лепнины в дом или статуи в сад – вот главные вопросы, которые терзали ее душу. Отец был добряком и всегда старался нас оградить от переживаний. Кроме того, он был честным купцом, и его товары славились отличным качеством и приемлемыми ценами. Основную выручку ему приносили сделки со столичными жителями. В нашем же захолустье дело отца было не столько выгодным, сколько необходимым. Папа держал самую низкую цену, искренне помогая жителям нашей провинции. Он мог подолгу засиживаться в своей лавочке, придумывая новые схемы, товары, торговые пути с другими городами. Но также он и любил посидеть с матушкой на веранде и послушать ее разговоры. «Иногда мне казалось, что отец был слишком честным. Мы с ним в этом были такими разными». В одних делах я видела риск и опасность нарваться на мошенников, он же лишь доброту и помощь. Я думаю, его искреннее желание помогать и огромный запас доброты видели боги, которые наградили его удачливостью, защитив от бед и неприятностей. Моя мама была мне ближе по характеру, бойкая, говорливая, она была порой слишком инициативна. Если в любых спорах папа был мягок, то мама становилась настоящим цербером, отстаивающим свою точку зрения. «Иногда мне казалось, что главой семьи была она, но казалось так ровно до тех пор, пока я не становилась свидетелем их личных разговоров». «Не переживай, душенька, насчет каменщиков и их работы. Давай сделаем поверх забора живую изгоре. Так и ты сможешь наслаждаться тишиной в твоем любимом саду и наказывать никого не нужно будет». «Как не нужно?» – возмущалась в ответ матушка. «Я же им все предоставила, материалы и задумку. Как можно?» Все перепутали, и цвет не тот, и материал. Оставила на пару дней дом, называется. Душенька моя, а как же вам будет спокойно с живой изгородью? И летом приятный аромат. И постепенно весь гнев матушки сходил на нет. Своим терпением и мягкостью батюшка находил подход к любому человеку. Иногда, бывало, и батюшка не сдерживался, особенно в случаях, когда лично мне трепку устраивал. Тогда я сразу вспоминала, что глава семьи он, И все-таки лучше не злить отца. Безусловно, родители будут ждать меня и даже не спросят, почему я уехала. Как будто так и нужно было. Посмотрела большой город и назад к себе в провинцию. С такими тяжелыми мыслями я отправилась в комнату спать. Как мне матушка всегда говорила, утро вечера немного умнее будет. А на следующий день с утра меня атаковал мой личный отряд празднования именин. «Я подумала, а если сделать все в едином антураже? Гирлянды, хлопушки, фейерверк и твое платье. Все будет в одной цветовой гамме», — трещала неумолкая Лиле. «Фейерверк?» — переспросила я. «Балда!» — накинулся на нее один из близнецов. «Ты совсем язык за зубами держать не умеешь!» «Вы что, ярмарку хотите организовать?» Со смехом одернула я парня. «Хорошо, вернемся к важному вопросу. Ты уже выбрала платье?» «А что сразу платье? Может, я в костюме пойду?» «В костюме?» Глаза Лили превратились в чайные блюдца. «А что, практично!» Ухмынулись близнецы. «Мы конкурсы придумаем веселые. «Вот теперь по-настоящему берегись!» Шепнула мне Фрея. «На прошлом празднике у нас был конкурс «Кто быстрее превратит соперника в лягушку?» «Это еще я запретила им проводить конкурс «Кто съест больше навоза?» «Да, ну!» все так же шепотом отвечала я девушке с легким недоверием честная академическая подмигнула мне она так кто ж в своем уме навоз пойдет есть они и не собирались говорить что именно придется есть участникам до окончания конкурса специальные еще заклинания нашли видоизменяющие вкус запах и форму объекта безумные первый конкурс метания заговоренных ножей а разве не запрещено хранить и использовать заговоренные ножи если вы не являетесь гвардейцем». «Так, откуда у вас заговоренные ножи?» — взвилась Фрея. Я тактично промолчала. «Помнится мне, что в нашу вылазку ребята что-то притащили из оружейной лавки, куда я наотрез отказалась заходить». «Ладно, это пропускаем. А как вам наложение заклинаний, стоя на голове?» «Какой глупый конкурс», — заметила Фрея. «Нет, глупый был бы чемпионат по полету на воображаемом драконе и управлению им». Может, просто тогда устроим сражение на мечах или стрельбу? Ой, она же девчонка, ей не понравится». Осекся парень. «Давайте без конкурсов, а? Ну, пожалуйста, просто соберемся нашей компанией». Я с мольбой посмотрела на парней. «Своей компанией, так своей компанией». Как-то притихли в раз близнецы. «Мы, конечно, не разослали за тебя приглашение всему курсу. И совсем не ожидаем десяток другой гостей». Но некоторые уже узнали, что у тебя именины, хотят поздравить. Друг за другом торопливо говорили братья. Мы не настолько жестоки, поэтому если гостей будет чуть больше, это ведь не проблема. И что мне с вами делать? Всплеснула руками я, зная, что ситуацию уже не изменить. В день самого праздника Лили пришла в нашу комнату с самого утра, чтобы навести марафет. Шушукаясь и смеясь, мы нанесли легкий макияж. Задумка была такая. Мы три воплощения стихии. Романтическая лили, одетая в тонкое струящееся золотистое платье, и с вплетенным в волосы цветочным ободком олицетворяла нимфу земли. На руке у нее блестел золотой браслет, а в ушах были сережки-капельки с изумрудами. Фрея с ее сильным характером и непоколебимым духом была нимфой воздуха и облачилась в голубого цвета костюм. Нам так и не удалось убедить ее выбрать платье. Волосы она убрала в высокий хвост, Главным украшением ее наряда был металлический кушак. Серебристый, состоящий из тонких цепочек, он эффектно выделял талию девушки. Другие же украшения она решила не надевать. Я была выбрана нимфой стихии огня. На мне было алое платье с жестким каркасом. Треугольный вырез, юбка, спускающаяся к Лёшам к низу. Строгое, но одновременно ярко манящее. Оно как будто кричало «Не подходи, обожешься! Лили помогла мне с укладкой. Она сотворила легкие воздушные локоны, превратив мою прямую и тяжелую копну волос в невероятной изящности прическу. Оставила несколько прядок у лица и заколола шпильками небольшую их часть, чтобы открыть изящно смотрящуюся в этом наряде шею. Из украшений я надела тонкую цепочку с рубиновой подвеской. В назначенное время мы подошли к воротам академии и встретились с близнецами, ожидающими нас у кареты. «Леди!» Парни галантно распахнули перед нами дверцы кареты. «Это будет лучший вечер за все время вашего пребывания в стенах этой академии». «Лучше бы это был не последний вечер нашего пребывания в стенах этой академии», воршливо отозвалась Фрея. Мы подъехали к таверне. Я обратила внимание, что слишком много народа собралось вокруг. Мой взгляд выцепил из толпы знакомое лицо. Какой-то парень стоял практически под окнами здания и заглядывал внутрь. Тревожное чувство охватило меня. Что-то нехорошее, словно какое-то предчувствие. Я никак не могла вспомнить, где именно с ним встречалась, и обернулась к близнецам, чтобы спросить: может, они вспомнят? Эй! шепнула я, находящемуся рядом Флину. Ты знаешь его? Кого? Я, не глядя, кивнула в сторону парня. Ты кого-то там видишь? улыбнулся Флин. Я перелила взгляд обратно, чтобы показать парню незнакомца но на прежнем месте уже никого не было. Я покрутила головой, но все было бесполезно. Всего лишь на секунду отвернувшись, я потеряла его из виду. «Там был кто-то», – поджав губы, сказала я. «Да тут куча народа, не обращай внимания». «Какое-то чувство было нехорошее у меня», – призналась я тихонько. «Возможно, ты просто волнуешься и нагнетаешь обстановку. Не переживай, все пройдет хорошо. А если тебе не понравится, мы просто разгоним всех». Внимательно посмотрев на меня, ответил парень. все таки какими бы шутниками Гороховыми они ни были, есть у них доля эмпатии и серьезности, как у Фреи». В самой таверне оказалось слишком шумно. Куча парней и девушек сновали туда-сюда. «Ребята!» — спросила я, остановившись в середине зала. «А как много гостей вы пригласили на мои именины?» «Ну, это хотя бы только наш курс», — задала я вопрос, указывая на компанию молодых людей, «Явно старше нас». «Возможно, еще пара-тройка ребят со старшего курса». Выкрутились близнецы. «Ну уже не стой столбом, задерживаешь нас». Поторопила Лили. «Я хочу скорее подняться в зал». «Не волнуйся, Таша», — виновато заговорил Флин. «Мы тебя со всеми познакомим». Мы прошли сквозь толпу и поднялись на второй этаж. «Надо же, наши уже и второй зал заняли», — заметила Лили. «Да не должны были». В задумчивости ей ответила Фрея. «Кто-кто? А трактирщик за этим очень строго следит». «Странно». Близнецы посмотрели друг на друга. «Позже мы все узнаем. А сейчас давай представим тебя миру». Я посмотрела по сторонам и увидела пару знакомых лиц с курса. Остальных же видела впервые. Люди по очереди подходили и поздравляли меня. Судя по всему, праздник начался еще до нашего приезда. Так как в углу стояла пустая бочка из-под вина. На праздник пришла даже Грета. Девушка попыталась улыбнуться и кивнула в ответ на мой взгляд. Вражда враждой, а праздников и учащихся не так много, раз даже она сделала исключение и пришла. «Не обольщайся слишком», — заметила мой взгляд Фрея. «Она из тех, кто врагов держит ближе, чем друзей». «И не собиралась», — ответила я подруге. «Уж кого-кого, а Грету я здесь хотела видеть меньше всех». «Хотя нет, вру. Меньше всех мне бы хотелось обнаружить шатающегося тут некроманта». «Дамы и господа!» — прервал выкрик мои мысли. «Позвольте представить вам нашу именинницу. Кто еще хотел познакомиться с очаровательной Ташей, но не имел возможности? Кстати, все сдали деньги на входной билет?» Шепотом добавил тот же голос, в котором я узнала Флина. «Какой входной билет?» «Шучу я, шучу!» засмеялся парень. «Вы слишком серьёзные». После его слов ко мне потянулась вереница студентов. Знакомиться. Выражать своё восхищение. Мной, праздником, моим спором с винаром. И здесь покоя нет. Хоть некроманты не присутствуют тут физически, но о нем и нашей стычке не забывают. А сейчас подпившие студенты соизволили даже шутки по этому поводу отпускать. Тут меня резко схватили за рукав. Обернувшись, я увидела растерянных близнецов. «Тут такое дело? Невероятно, конечно, но сегодня еще одного студента день рождения, и старый безтрактирщик не смог ему отказать», — грустно проговорил Финн. «Было видно, что парень очень расстроен». «И нас не предупредил окаянный», — добавил Флинн. «Клянусь, такого никогда не было. Один зал всегда пустует». Парень взъерошил волосы и посмотрел на близнеца. «Мы ничего не можем сделать с этим», — прискорбно произнес Финн. «Надо же». Я и не знала, что в речи у парней имеются такие интонации. «Какая разница? У меня нет монополии на день рождения. Так даже веселее», — ответила я, про себя подумав, что если все студенты уйдут в другой зал пообщаться, мы посидели бы в тишине. «Знаешь, Таша», — внимательно посмотрев на меня, начал Флин. «Тебе не очень понравится эта новость, но сегодня день рождения у Винара». «Вот ты приехали». «Ладно», — сквозь зубы сказала я. Э, э нас, кажется, зовут». Близнецы поспешили ретироваться, увидев мое настроение. Я огляделась по сторонам. Лили и Фрея махали мне из-за столика. Они уже где-то добыли бокалы с темным содержимым. Учитывая, сколько здесь было бочек с вином, думаю, вряд ли у них в бокалах был сок. На столах повсюду стояли закуски и небольшие десерты. Ребята болтали и смеялись, а я вдруг почувствовала острую необходимость выйти на воздух. Так как спуститься на первый этаж или даже просто подойти к ведущей туда лестнице не было возможности из-за в беспорядочном хаосе туда-сюда студентов, я выбрала дверь на балкон. Как ни странно, здесь никого не было. Наверное, сказался тот факт, что бочки с вином и еда были только в зале. Мне почему-то стало горько. Наверняка у некроманта сейчас великолепное настроение, куча прихвостней вокруг и никаких проблем. «Адриан, я говорю тебе, так больше продолжаться не может!» Услышала я совсем рядом очень знакомый голос. «Вот поменёшь некроманта, и он тут как тот. «Но продолжается!» Со смехом ответили ему. И на балкон вышли два человека.